Давиче я проговорил с мельком, что письмо Тушара к Татьяне Палне, попавшее в бумаги Андронникова, очутилось по смерти его в Москве у Марии Иванны.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 А разозлился я вдруг и выгнал его, действительно, может быть, и от внезапной догадки, что он пришел ко мне, надеясь узнать, не осталось ли у Марии Ивановны еще писем Андронникова. Что он должен был искать этих писем и ищет их, это я знал. Но кто знает, может быть, тогда, именно в ту минуту, я ужасно ошибся.